Глава тринадцатая. Август 1234 года. Спустя три дня после праздника Ильи Пророка, с Ковшаровского княжьего погоста, где уже начало действовать торфопредприятие, начались поставки первого высушенного торфа и других продуктов перегонки. Привезенный оттуда фенол мы смешали с формалином, добавили немного едкого натра, и поставили все это греться на водяную баню. После длительного нагревания масса стала вязкой. Когда взятая на пробу при охлаждении она начала затвердевать, то нагрев прекратили. У нас получилась резольная смола. Ее можно в дальнейшем использовать в трех ипостасях. Во-первых, для эмалировки металлов. Для этого часть резольной смолы, смешав с метанолом древесный спирт, получили раствор, которым можно лакировать металлические предметы а нанесенные на металлическое изделие лак чтобы не был липким нуждается в отверждении. поэтому лакированный доспех поместили в сушильный шкаф после обжига при температуре до 160 градусов цельсия лак надежно пристал к металлу как впоследствии подтвердила практика лак оказался стоек по отношению к кислотам и щелочам тверд про на изгиб и к удару Для доспеха то, что надо. Для лакировки деревянных изделий желателен самоотверждающийся лак с несколько другим составом. На кипящей водяной бане, вместо едкого натра к фенолу и формалину, была добавлена щавелевая кислота. Когда меньше, чем через час, одержимая сосуда превратилась почти бесцветную вязкую массу, мы добавили немного концентрированной соляной кислоты. и продолжили нагревание. Вскоре образовалось два слоя. Верхний водный слой мы слили, а нижний вязкий белый остаток растворили в метаноле. Этим раствором пролакировали деревянные предметы. Лак меньше чем за час превратился в твердое блестящее покрытие. Впоследствии этот лак стали наносить на щиты. Щавелевую кислоту получали при сплавлении древесных опилок с едким или калий. каустические сода или потаж при температуре до 280 градусов Цельсия. Её же, кстати говоря, можно применять и самостоятельно как протраву для беления кожи и для чистки металлов. Во-вторых, возвращаясь к резольной фенола формальдегидной смоле, её можно использовать в качестве клея для склеивания дерева с деревом или с металлом. Сцепление получается очень прочным. Достаточно сказать, что этот способ склеивания применялся в авиационной промышленности. В этом можно было наглядно убедиться, листы шпона склеивались намертво. Вот тебе и клееные фанеры для щитов и луков. но ну и напоследок, в-третьих, из затвердевшей резольной смолы можно получить пластмассу, так называемый бакелит. Остатки резольной смолы мы разлили по формам и начали ждать ее отверждения. Это необходимо для того, чтобы образующаяся при реакции вода испарялась медленно. Иначе смола получится непрозрачной и пузырчатой. В итоге прождали несколько дней, но результат того стоил. На свет Божий появились позабытые мной пуговицы, рукоятки и предел моих давних мечтаний бильярдные шары. Давно хотел сыграть в бильярд, а тут как раз мои желания совпали с моими возможностями. С деревянными шарами я даже не стал заморачиваться, душа не лежала. Шары из кости уже ближе к теме, но в целях рекламы и продвижения товара решил использовать для этой цели именно бакелит. Теперь будет чем заняться долгими зимними вечерами, не все же по заводам до да казармам таскаться. И вот, наконец, настал торжественный момент. В формалиновом цеху потихоньку малыми порциями, чтобы не дать раньше времени застыть, На водяной бане готовится фенолоформальдегидная смола. А в это время в лакокрасочном отделе фанерной мастерской рабочие уже смазывают новым клеем листы шпона. Их аккуратно накладывали друг на друга и сжимали в винтовом прессе, специально подогнанном под эту операцию. Дождавшись, пока клей займется, рабочие под моим приглядом вынули получившийся прямоугольный клееный фанерный лист и отнесли его в сушильную камеру. Там провели несложные манипуляции с затворами, будущему щиту требовалось придать слегка выпуклую форму. На следующий день вытянутые из сушильной печи фанерные заготовки под руками мастеров-щитовиков быстро превратились в полноценные щиты. Все щитовое поле кратилось в черный цвет с большим желтым крестом посередине. Затем щиты окантовывались железом, оно просто приклеивалось фенолоформальдегидным клеем. а затем покрывались лаком на всё той же основе. В сутки таким макаром, когда все наловчились в новой работе, выпускалось 30 щитов. Уже к ноябрю весь новый осенний призыв был полностью обеспечен фанерными щитами. Щитовая мастерская могла бы справиться с этой задачей раньше. До дружине из-за славы Мстиславича больно понравились новые щиты княжича. Пришлось их уважить и немного переделать щиты подконников. Но занимались маятнють не только щитами. В последующие дни из фанерных заготовок, помещенных в кондуктор, вырезали луки разных габаритов и испытывали их. В итоге через неделю остановились на одной модели фанерного лука, показавшего наилучшие результаты. Этот фанерный лук был с усиленной рукоятью и широкими неразборными плечами. Общая его длина составила 1,7 метра. К тому моменту венецианец уже привез заказанный ему тис, и потому было с чем сравнивать. Фанерные луки отличались лучшей резкостью боя по сравнению с тисовыми луками, при примерно одинаковой силе натяжения в 30 килограммов. Поэтому, оставив тис про запас, было принято окончательное решение вооружать лучников фанерными луками. Лучший тис из ближайших к нам мест растет в высокогорьях Крыма и Кавказа. а фанера на лесопилках клеится из подручных материалов. Незачем новым импортным товарам увеличивать свою и так огромную внешнеторговую зависимость от иностранцев. Новые луки, в отличие от щитов, дружина, конечно, не оценила, потому как верхом на кони из них стрелять было бы весьма сложно. Фенолоформальдегидные клей и лак пришлись по душе мастерам, занятым производством колес, иных деревянных и металлических механизмов и приспособлений. К сожалению, купцам и боярам из СПТП иностранным гостям впарить клей и лак было по техническим причинам невозможно. Когда фенола формальдегидная смола застывала, она становилась непригодной для эмалировки или поклейки чего-либо. Зато сначала потихоньку, но со временем, во все возрастающем масштабе, они начали покупать пластмассовые изделия. особенным спросом стали пользоваться бакелитовые бусы гребешки серьги кулоны расчески шары игрушки дажекружки вместе с тарелками ложками и прочее мелочевка а на этой бакелитовой ниве я через пару месяцев организовал сп с несколькими боярами и купцами самому всей этой безделицей заниматься было влом к тому же выстраиваемая мной политика из завязывания на лично Сети лояльных подданных велимуш обязывала с ними сотрудничать и делиться с прибылью. Потом я, правда, спохватился, в том плане, что бакелит – товар уникальный в своем роде. Можно было бы попробовать ввести его в торговый оборот вместо монет, да уже поздно было отыгрывать назад. И поделки бакелитовые уже широко разошлись в народе. А самое главное – компаньоны не поймут. Репутация, знаете ли, долго зарабатывается, и терять ее из-за непонятной затеи не стоит. О доспехах для своих пехотинцев, что начал постепенно выпускать раскочегарившийся СМЗ, я тоже не забывал. Все поступающие доспешные комплекты, сделанные из пудлингового железа, в обязательном порядке сначала очищались в разбавленном растворе едкого натра, споласкивались в нескольких водах, затем обезжиривались в спиртовом растворе. после чего окрашивались в чёрный цвет, чтобы достичь прочной чёрной окраски, доспех покрывали льняным маслом или олифой, просушивали его над углями. Потом в специально выложенной муфельной печи доспехи сильно нагревали, действуя, однако, с предосторожностью, чтобы серное льняное масло только обуглилось, но не загорелось пламенем. Операция повторялась несколько раз. В результате доспехи получались не только внешне эстетичными, но и были прекрасно защищены от бича всех металлических изделий ржавчины. затем они по уже отработанной технологии покрывались фенолоформальдегидной смолой. Из гнездовских дружинников наставников или отцов командиров, не знаю, как их лучше называть, я решил начать постепенно создавать новый род конных войск ратиеров. В количестве пока что аж В три десятка человек. Сразу скажу, что сигнальными семафорами конники не оснащались просто слово «ротир». Мне показалось удачным для обозначения моей реформированной конницы. Почему моя кавалерия получила такое название? В исторической ретроспективе самой близкой породу вооружения и тактики к модернизируемым мной конным дружинникам являются немецкие «рейтеры». Рейтеры, татары, на мой слух, звучало как-то слишком уж синонимично, особенно в свете предстоящего монголо-татарского вторжения. Поэтому в очередной раз, прибегнув к новым словообразованиям, к чему местные уже привыкли, я назвал свою новую конницу ратиерами. На мой вкус, да и на слух окружающих, слово «ратиеры» звучало вполне благозвучно. Происходя, по мнению местных аборигенов, от понятных им всем слов «рать», ратник А вот так мои дружинники быстро и неожиданно для себя заделались конными ратьерами. Латные доспехи ратьеров обрабатывались более основательно, подвергались оксидированию. В начале поверхности тщательно освобождались от грязи и жира, затем натирались составом для воронения. Я использовал состав, содержащий латунный купорос. железные опилки, азотную кислоту, спирт, воду, подвергая доспех действию высокой температуры в муфельной печи. Ратеров у меня было, кот наплакал. Поэтому красивый и враненый доспех, положенный всем моим ратерам по штату, действовал на дружинников и за Мстиславича, как и мед на пчел. В том числе и такими нехитрыми способами действуя тихой сапой удавалось дружинников сманивать к себе в гнездовский учебный лагерь. Прежде всего, они мне были нужны не как боевая единица, а в качестве наставников для призывников, а также как старший командный состав в пехотных подразделениях. Вообще же говоря, разработка доспехов, внедрение технологической оснастки для изготовления продолжались на СМЗ всю весну и лето. Помимо штамповочных прессов и изготовления матричных форм к ним все препятствия мешающие по точному изготовлению оружия и доспехов были в основном сняты лишь после ввода в строй прокатно плющельного стана изготовление ныне современных шлемов шеломов было довольно затратным делом и требовало много времени самые простые шлемы сковались воедино из нескольких пластин и стягивались внизу обручем, а если требовалось защитить шею, то в шлеме проделывались отверстия для бармицы, кольчужного ожерелья. Для защиты лица шлемы могли дополнительно снабжаться наносником, вырезами для глаз, полумаской или маской, личиной. Понятное дело, о штамповки металлических изделий во всем мире еще и слыхом не слыхивали. поэтому кузнецы-оружейники совсем не блистали производительностью своего труда. Мне же для массового штамповочного производства требовалось придать шлему совсем другие формы, сделав их заодно более эргономичными. Используемые сейчас колоколовидные тульи и длинные шпили, навершия, совсем не подходили и не поддавались методу поточной штамповки. Поэтому, не и лукаво, я обратился к проверенным временем вещам, пехотным каскам времен ВМВ. В итоге появилось два изделия – каска и защитная каска. В Европе через столетие похожие на мою каску, изделия будут называться шапкой-шлемом, бацинетом, забралом, а через 200 лет – саладом, с подвижным забралом, поддувалом. Еще через 100 лет – арме. Причем обычная каска отличалась от защитной каски только отсутствием прикрепленных к ней заклепками подъемного забрала с дыхательными отверстиями и развитых нащечников, защита ушей и щек. Простыми легкими касками я планировал оснащать стрелков, арбалейчиков, лучников, стрельцов, а защитными касками – тяжело вооруженных пикинеров и ратиеров. Для устойчивой посадки на голове Каски были снабжены ремнем для крепления на подбородке. Отсутствие дополнительных защитных девайсов у стрелков вовсе не означало, что им воспрещалось ими обзаводиться самостоятельно. Как раз напротив, тем более, что чисто технически их каски ничем не отличались от касок ратеров и пикинеров. И любой кузнец мог приделать каски забрала с нащечником, превратив стрелковую каску. в копию защитной каски пикинера. Просто обеспечить всех защитными касками не было возможности, так как горячая ковка заклепок пока не поддавалась механизации и требовала ручного труда. Да и стрелка будет не очень-то сподручно стрелять и целиться, будучи в защитной каске, сильно перекрывающей обзор. Поэтому некоторое время спустя после первого боевого крещения стрелки для защиты лица стали... приклепывать к своему шлему широкие поля. Получалось нечто вроде железной шляпы. Для амортизации удара внутри каски были проделаны маленькие отверстия, через которые натянули ремешки. Получилось вроде как в строительных касках будущего. Благодаря этому создавалась воздушная прослойка между внутренней поверхностью каски и кожаным стеганым конским волосом-подшлемником. Покатая. полусферическая форма каски была способна неплохо справляться с амортизацией ударов, а при определенных углах атаки клинок будет и вовсе соскальзывать Соенные вместе эти решения обеспечивали прекрасную защиту головы. чтобы вывести из боя воина в такой каске потребуется хорошо изловчиться для нанесения мощного поставленного удара. далеко не каждый опытный боец даже будучи вооруженным тяжелым мечом В горячке бой сможет нанести ощутимый урон воину, защищенному каской моей конструкции. От крепкого удара тяжелой булавы или клевца даже навороченная защитная каска не спасет, но все же есть шанс, что голову не проломит Человек просто потеряет сознание и словит сотрясение мозга. Оно все-таки останется жив, если, конечно, при сильном ударе шею не сломают. Подбородок и шея тяжело вооруженных воинов, раотиров и пикинеров, были спрятаны за массивным горжетом. Горжет снизу подпирали на плечнике, еще ниже находилась односторонняя, защищающая грудную клетку и живот, кераса. Односторонняя трехмиллиметровая кераса или нагрудник крепились за спиной перехлестывающимися крест-накрест кожаными ремнями. Кираса выдерживала обстрел из луков, но пасовала перед выстрелами наших тяжелых пехотных арбалетов. Под эту кирасу надевался поддоспешник, состоящий из кожи, материи, войлока или конского волоса. Он служил для смягчения ударов. В случае нужды спину мог прикрывать новый фанерный щит со специально предусмотренными ремнями для заспинного ношения. С этой же целью у стрелков использовался простой ранец колчан с фанерными вставками, под завязку набитый стрелами и болтами. Ранец был снабжен удобными для ношения широкими ремешками и лямками. А уже зимой следующего года в ротах появились полевые кухни и хлебопекарни. Они должны были сильно сократить обозы и, следовательно, увеличить скорость передвижения войск по местности. Конечности пикинеров и рачеров прикрывали такие штамповочные изделия, как наручи, наголенники, наколенники, налокотники и поножи. Все они были очень просты в изготовлении. Зачастую мы обходились без штамповки, простым теснением К примеру, поножи, защищавшие ноги ратника, состояли из одной выгнутой железной планки, прикреплявшейся к ноге ремнями. О получившемся щите, обзаведшемся дополнительно некоторыми девайсами, надо сказать отдельно пару слов. Он получился поистине многофункциональным, не имеющим аналогов за рубежом. В походных условиях и при некоторых видах боя щит переносили за спиной. Он имел специальные откидные железные упоры, втыкаемые в землю, что позволяло пехотинцу прикрыться, стоя до пояса, сидя целиком. используя его как статическую защиту одновременно полностью освобождая руки прямоугольный склеенный из фанеры он был не только прочным но и достаточно легким маневрирование щитом в бою облегчал долевой желоб который служил удобным вместилищем левой руки для большей прочности по краям щит был обклеен железной полосой достигала высоту 130 сантиметров щит был покрашен в для русского воинства. Они отдавали явное предпочтение красному цвету. Цвет, он был весь угольно-черным и желтым крестом. Щит имел по краям, вверху и в середине, специальные полукруглые отверстия. В них для большей остойчивости могла вставляться и закрепляться пика. помогает себе удерживать пику щитом можно было и в статичном положении и при движении. при движении тяжесть щита могла частично компенсироваться за счет ремней крепящихся коммуниции. А тяжесть копья при наступлении, в свою очередь, могла компенсироваться использованием в качестве подставки щита, когда копье вставлялось в специальные выемки по краям. Более того, при наступлении копье можно было держать сразу двумя руками, повесив мешающий щит за спину. Вообще, практикуемые в моих войсках черно-желтые цвета целиком и полностью доминировали в облачении воинов. Черные доспехи, желтые, на доспешнике с черными крестами имели пришиваемые на поля черные буквы и цифры для обозначения родов войск, званий, номеров частей. Также полковые знамена, батальонные, ротные, малые знамена были выполнены в желто-черной палитре, черный крест на желтом поле. С кольчугами вообще, и с кольчужным капюшоном, хауберком, и кольчужной бармицей защиты шеи, в частности, я решил не связываться вовсе. Слишком трудоемкая и технологичная работа с проволокой. Поставить на поток плетение кольчуг при достигнутых технических возможностях никак не получится. Но несмотря на то, что кольчуги в стандартный воинский набор я не включил, Дополнительно обзаводиться ими вовсе не возбранялось. Если кто-то захочет в индивидуальном порядке ее приобрести, пожалуйста, препятствий к этому не было. Я строго придерживался правила, по минимуму, включать в доспешные и воинские наборы изделия, не поддающиеся массовой штамповке. Кроме того, с моей подачи ратеры вскоре обзавелись противоарканной защитой. стилизованные под гигантские крылья, заимствованные мной у польских гусар XVI века. Это не только функционально, особенно в свете столкновения со степняками, но и смотрится просто феерично. Потрясшее воображение современников нововведения я ввел в своей коннице только весной следующего года. Ну что, Бронислав, здесь затормозим? Спросил я у командира сводной группы войск, обозревая открывшуюся взору поляну. «Можно?» — согласился княжий десятник и по совместительству мой полковник. Я дал отмашку вестовому. «Стой!» — протяжно закричал тот в рупор. Его команду тут же спецсигналом поддержали трубачи, а барабаны замолчали. «Все пять батальонов!» Все полторы тысячи человек уже шестой день к ряду находились в учебном походе, а потому никаких лишних заминок при остановке на ночлег не произошло. Действия всех и без того, тренированных, местами, я бы даже сказал, перетренированных подразделений, были доведены до автоматизма. «Перекрыть ротными заставами все дороги и тропы к лагерю», — распорядился Бронислав. «Начальник разведки живы ко мне!» «В четырёх местах придётся посадить заставы», — ответил прискакавший десятник конного дозора. И, привстав стременах, указал рукой направление, нуждающееся в перекрытии заставами. «Душило», — обратился я к присутствующему здесь же командиру разведвзвода. «Выстави и проверь наблюдательные посты. Слушаюсь, княжеч». Взводный поскакал вместе с десятником к своим подопечным. Всем остальным войскам приступить к сооружению лагеря, громко распорядился я. Все пять пехотинцев оседлав кони, разъехались по своим батальонам. Вскоре вокруг установленных в квадрат обозных тележек закипела работа. Застучали топоры, на поляне стали возникать палатки и шатры. Малк подозвал к себе комбата 3. "Выдели две роты и организуй заставы. Дозорные тебе укажут, где и какое место занять". «Слушаюсь, княжеч!» Через час прискакал для доклада душила Княжеч, посты выставлены, ротные заставы тоже в указанных им местах разворачиваются. Командир отдельного конного разведвозвода, 22-летний гридень, прежде чем наняться на службу к смоленскому князю, несколько лет охранял купеческие караваны. с прошлой осени он как и многие другие дружинники по приказу все того же смоленского князя взялся обучать ратные науки пешцев что набрал княжий сынок поначалу к смоленскому княжечу душило относился снисходительно и даже пренебрежительно сам ничего толком не умеет и ничего собой не представляет с точки зрения ратных навыков и умений а поди ты уже с собственными войсками восхотел обзавестись Самое смешное на взгляд Гридня и других представленных к войску дружинников учителей заключалось в том, что княжич набрал к себе воями лапотных смердов, которых вместо оружия вооружил деревянными палками, а вместо доспехов выдал овчиные полушубки. То-то смеха было над таким войском у всех командиров. Конечно, то обстоятельство, что княжич неожиданно для всех еще весной — проявил свои недюжие способности в разных хитрых кузнечных, алхимических и других мастеровых делах, да и по лету расторговался, что тот купец. Было достойно и уважения, и даже восхищения. Но когда по осени княжесть сунулся в ратные дела, ничего о них не зная, а в особенности, когда набрал смердское, безоружное и бездоспешное трехтысячное ополчение, Над ним не потешался только ленивый. Все были уверены в провале. Все считали, что дело закончится тем, что княжеч только разорится. Без толку потратит на прокорм этих вояк все свои заработанные гривны. Но все эти прорицатели сели в лужу, в том числе и сам Душила. Княжеч не только остервенела, без продыха, натаскивал своих лесовиков, не жалея никого и ничего, но и привносил в ратное дело новые идеи, неожиданные, порой спорные, но самое главное — действенные. А обмешулились все недоброжелатели княжича в тот день и час, когда выстроенные вместе все пять батальонов княжича выдержали удар-неудар, удар, но наезд княжеской конницы, пускай без применения оружия, оно все же пешцы устояли. Две с половиной сотни конников просто завязли в плотных построениях и ничего не могли сделать, а смерто укрывшись от разгоряченных коней, щитами и ранцами даже и не помышляли бежать. И все дружащие с головой гридни понимали, что если бы пехотинцы были вооружены, то все ворвавшиеся в их построение кони уже давно бы и сдохли. Все имевшие глаза это увидели. а имевшие разум поняли, что родилось новое войско, способное дать смертный бой не только любому городовому ополчению, но и любой дружине. Это казалось сумасшествием, но это было на самом деле. Вода камень точит, как любил иногда говаривать княжич, и оказался во всем прав. Незаметно смертское ополчение преобразилось в настоящее доспешное. хорошо вооружённое, прекрасно организованное, послушное командиром сильно и сплочённое войско. И теперь вчерашний рядовой гридень был верен княжичу беззаветно. За этим будущим великим князем, великим не только по титулу, но и по своей внутренней сути, всё отчетливее просматривалось великое будущее. И видел это, понимал не только душила но и остальные взводные ротные комбаты, Да что там говорить, даже рядовые пехотинцы теперь узрели в юном княжече чуть ли не мессию. И торгово-промышленные успехи Владимира Изяславича накладывались на открытие вратной науке. Он своим умом создал новый для Руси и Европы вид оружия – огнестрельного, ну или, с его же слов, повторил китайский опыт, что, впрочем, без особой разницы. Сюда же наслаивались и успешные открытия в ратном деле, Создание, по сути, нового рода войск, панцирной пехоты. Нового не только по части вооружения, но и, самое главное, по части своего устроения, повиновения командам и дисциплине. Тьфу ты, да и только, довольно сплюнул душило, удивляясь своим мыслям. С ума сойти, сколько я новых слов от княжеча нацеплял, как лохматая собака-репейника. Дисциплина. Проговорил он вслух по слогам. Раньше и слова такого не знали. И выговорить его никто, кроме княжечи, не мог. А теперь вокруг одна дисциплина, не только в словах, но и в любом деле. Вон, как его ратники спора обустраиваются. Все точно по уставу буква в букву. Ни шаг влево, ни полшага вправо. Тоже, кстати, княжеч измыслил. А его выученики... Доводили устав до каждого бойца, зачитывая, повторяя и затем проверяя усвоенное. Через березовую рощицу, где располагались бойцы ротной заставы, пролегала заросшая тропа, ведущая к бог знает, какой глухой весе. Но все равно и этот путь устав княжича требовал перекрыть дозорной заставой. На учениях им опасаться, конечно, нечего, но во время войны, возможно, всякое. а эти По распоряжению княжича были как никак а приближенными к боевым Поперёк тропы и в местах с редким подлеском два взвода 9 роты 3 батальона укрепляли позиции вкапывая в землю заострённые рогатки одно отделение третьего взвода стояла настороже внимательно наблюдая за окрестностями два других отделения устанавливали палатки обкладывая их мешками землей Дозорным заставам костры разводить категорически запрещалось, а потому, закончив все мероприятия, связанные с укреплением позиций, свободные от службы бойцы, с нетерпением ждали подвоза горячего ужина. Свои собственные запасы сухпая были подъедены еще в первые дни похода. Душило медленно прохаживался вдоль стражевых постов. Их установили 6 штук на протяжении версты. Сам ротный лагерь был установлен так, чтобы полностью перекрыть тропу. На каждом посту располагались по десятку райтников, пересменка за базовым лагерем роты происходила один раз за ночь. Во время несения службы постовым спать строго запрещалось. Поднявшись на холм, командир разведовзвода попытался разглядеть главный войсковой лагерь. Но из-за крон деревьев так ничего и не увидел. Улавливались только далёкие, растворяющиеся в сумерках дымы костров. «Вот так, княжич!» — пробормотал про себя душило. «Но кто бы подумал ещё год назад, что всё у него получится? И самое главное — как это получится?» В прошедшем учебном походе, помимо прочих задач, мы обкатывали новые пушечные лафеты. Забравшись глубоко в дебри, стали проводить ещё и стрельбы. Для перевозки пушек изобрели двухколесный передок, который приделывается к лафету. И таким образом получалась своеобразная составная четырехколесная телега. Был увеличен диаметр передковых колес и введены железные оси, что увеличило легкость хода артиллерийской системы. На передках разместили зарядные ящики, вмещавшие небольшой запас боекомплекта первой необходимости. чаще всего картечь. На каждое орудие по штату полагался боекомплект из 120 зарядов. Лафеты полевой артиллерии изготавливались из дуба. Основной несущей частью полевого лафета были две на лафетные доски, окованные вдоль ребер по периметру железными полосками и скрепляющиеся четырьмя деревянными подушками – передней, боевой, средний задней и хоботовой. лафетные подушки представляли собой деревянные бруски через которые были пропущены железные болты стягивающие станины при этом бруски как бы распирали станины для прочности станины были окованы несколькими поперечными металлическими поисками полевые лафеты не имели поворотного механизма и горизонтальное наведение осуществлялось поворотом хобота лафета все лафеты состояли из дубовых станин В боевом положении цапфы орудий помещались в боевых гнездах лафета, а в походном положении, для удобства – воски, в походных гнездах, расположенных ближе к хоботовой части. Таким образом, при переходе из походного положения в боевое, орудие приподнималось и переставлялось из походных гнезд в боевые. В походном положении лафет орудия передвигался на так называемых походных, лафетных колесах, а передок — на колесах меньшего диаметра, боевых, передковых. В боевом положении происходила замена колес, и на ось лафета надевались передковые колеса. Передок был общим для всех трех лафетов. Обширных, многокилометровых открытых пространств для стрельбы и ядрами и бомбами. Во время всего похода нам практически не попадалось. Поэтому провели испытания картечи двух видов, ближний и дальний. В деревянном поддоне укрепляли стержень, вокруг которого рядами укладывали чугунные пули, 30-40 штук, обмотанные сверху просмоленной веревкой. Так изготовляли нашу вязаную картечь Во время полета от сопротивления воздуха оболочка лопалась, и пули осыпали площадь в несколько десятков квадратных метров. Эффективная дальность вязаной картечи достигала 600 метров. Пробовали стрелять и дальний картечью с особыми, сферичными, чугунными пулями. Дальняя картечья имела меньше пуль по сравнению с ближней, но эти пули были большего диаметра и веса, понятно, что и летели они дальше. Рассеиваемость дальней картечи была куда выше вязаной картечи. что существенно снижало кучность стрельбы. Наши опытовые стрельбы показали, что эффективная дальность ближней картичи 210-430 метров, а дальней — 430-750 метров. Производя картечные выстрелы, орудия окутывались белыми облачками, вздыбливая, пролетев в сотни метров, множественные фонтанчики земли, дырявые и разламывая деревянные щиты, имитирующие строй противника. Заряжение в нашей полевой артиллерии производили только картузам, который с помощью пробойника досылали до дона ствола. Картузы представляли собой мешки из ткани, в которых внизу находился заряд пороха, а сверху картечь, ядро на поддоне или разрывные гранаты. Перед выстрелом брэли протравник прочищали им затравку и одновременно протыкали ткань картуза. В отверстие вставляли скорострельную трубку с порохом внутри. Ее поджигали тлеющим фитилем, зажатым в пальнике на длинной ручки. После выстрела орудие чистили бенником, дабы загасить тлеющие остатки пороха с картузом и с ней часть нагара в стволе. По завершении стрельб драяли канал специальной трещоткой, выглядевшей как скребок из двух половинок. От тщательности чистки зависел срок службы орудия. При необходимости вытащить заложенный заряд применялся пыжовник, этакий спиралеобразный штопор на длинной ручке. Смоленск из Гнездова я возвращался на лодье водным путем. в благодушном настроении, любуюсь проплывающими за бортом пейзажами. Храмовая застройка левобережных днепровских круч начиналась за три с половиной километра от города и тянулась длинной вереницей до самой столицы и даже выплескивая за ее восточный предел. Сначала в устье реки Кловки взору открывался высокий и острый силуэт храма Троицкого монастыря. далее ближе к городу над самой поймой в устье реки смядыни находился ансамбль борисоглебского монастыря где кроме большого храма была построена вторая васильевская церковь выше по днепру на свирской горе располагался княжеский двор с величественным придворным храмом архангела михаила чуть далее с противоположной стороны днепра виднелась моя дворовая Борисоглебская церковь — главный храм Ильинского конца. А напротив заднепровского острога хорошо просматривался вольно раскинувшийся на холмах окольный град Смоленска, поражая зрение обилием луковок церквей. Но и здесь храмы не заканчивались. К востоку от Смоленска вверх по Днепру стояли церкви в устье реки Рачевки и за два километра от города на берегу реки Протока. возвышался еще один огромный монастырский храм. Всего этот грандиозный архитектурный ансамбль тянулся вдоль Днепра на протяжении около шести километров, создавая обманчивое впечатление огромной величины города, внушая всем речным путникам мысль об его многолюдности, силе и богатстве. И глядя на всю эту красоту, я больше думал о том, что эти красивые фасады с красочными обёртками на самом деле являются потёмкинскими деревнями, за которыми скрывается серость и нищета. Но я надеялся, что зрелище, внушаемое этими величественными видами, вскоре уже не будет казаться пустым миражом. Работая день за днём, месяц за месяцем, я понимал, что несколько портящие общий пасторальный вид дымящие металлургические трубы моих заднепровских заводов возвеличивали на практике Смоленск сильнее, чем все эти храмы вместе взятые. Колосс на глиняных ногах рос и обретал мощные стальные корневища, которые должны будут выдержать все ураганы и прочие невзгоды. А в Смоленске меня уже поджидали гости из Новгорода. Вот Владимир Изяславич, мой давний новгородский знакомец Макар Клемятич. Входит в купеческое товарищество Ивановского СТА. Занимается бортным промыслом, скотоводством, ну и отдает деньги в рост. Владетель четырех сел. Представлял новгородца глава совета директоров Ростдома Юрий Захарьевич. Макар Клемятич, мужчина лет 35, одетый в богатый, вышитый позолотой кафтан, встал и поклонился со всем уважением. Хочу, ведомая тобой, Владимир Изяславич, товарищество Ростовчическое вступить. Что такое давайте и брать деньги в рост» я не на словах знаю, а на деле. Ещё батюшка мой всем делом промышлял. Сразу перешёл к сути вопрос купец, говоря при этом смешным, цокующим новгородским говором. Юрий Захаревич, обратился я к главе Ростбанка. Можешь поручиться за новгородца? Банкир утвердительно кивнул головой. «То, что Макар Клемятич — человек богат и уважаемый, я не сомневаюсь, если он состоит в Ивановском ста. Это априори значит, что свои обязательства он будет исполнять, Прохиндеев там не держит, да и товарищество купеческое своего члена всегда в случае нужды поддержит». Но ты, Юрий Захаревич, сам должен понимать, в наше совместное дело, абы кого вводить нельзя. Человек должен пользоваться стопроцентным доверием. С остальными директорами эту кандидатуру согласовал? Согласовал, Владимир Зяславич. Большинство не против. Но последнее слово за тобой. Что я могу решить? Я этого купца не знаю и впервые вижу, потому собственного суждения о нем вынести не могу. Значит, прислушаюсь к вашему мнению, размышляя, растягивал я слова. Ты, купец, надеюсь, понимаешь, что твоя контора должна превратиться в паевую, а 51% паев ты должен будешь отдать Росдому. Новгородским отделением Росдома ты не сможешь самостоятельно, лишь по своему усмотрению распоряжаться, продать, завещать и прочее. Передача имущества твоей ростовщической конторы Росдому будет зафиксировано в договоре, оформленном по всем правилам в Смоленске и в Новгороде. «Но у меня есть некоторые условия», — спохватился купец. «Вернее, хочу тебе, Владимир Изяславич, кое о чем спросить». «Хм, давай, излагай». «Будут ли мне предоставлены для выдачи суд и для иного пользования латонные деньги на тех же условиях, что и Смоленским отделением?» «Не вижу проблемы, но предупреждаю. Регулировать как-то спрос на латунные деньги в Новгороде я не могу. Сам понимаешь, почему?» «Почему?» «Не знаю, наиграно или всерьез?» Тупил новгородец. «Сам посуди. Но не могу же я заставить новгородцев платить налоговые сборы смоленскими латунными копейками, полушками». Но если ты сможешь о таком уговорить новгородское вече то стяг тебе в руки я возражать не буду отсмеявшись вместе с купцами банкирами я продолжил но если на латунные монеты будет спрос пожалуйста занимайся их оборотом на тех же основаниях что и другие смоленские филиалы рост дома да княжече думаю будет решительно заявил новгородец объясни толком княжечо «Зачем тебе латунники?» — вмешался в разговор сидевший рядом Юрий Захаревич. «С превеликим удовольствием!» — ответил новгородец, принявшись поглаживать бороду. «Прежде всего, как мелкая разменная монета. Скопил латунники, пришел, если надо, обменял на гривны. Все лучше, чем со звериными шкурками дело иметь. Монета, она монета и есть, что в Смоленске, что в Новгороде». а я потом эти монеты всегда смогу в Смоленске на серебро обменять?» С вопросом во взгляде новый компаньон уставился на меня. «Конечно, Макар Клемятич, сможешь, но следи внимательно, чтобы тебе не всучили, какую медную подделку латунные монеты, как ты знаешь, подделать невозможно. Но некоторые сплавы бронзы могут внешне походить на латунь. Однако знающий человек всегда сможет отличить одно от другого. И на всякий случай посматривай в Новгороде по сторонам. Обнаружишь таких умельцев-фальшивомонечников, кто поддельную монету изготавливает. Сразу сообщай нам. Это и в твоих же интересах. Договорились, Владимир Изяславич. Ещё вопросы? По правде говоря, меня в первую голову интересуют векселя. Чтобы, значит, любой купец мог отдать в моё отделение сребро, злато, получить вексель. А по приезде в Смоленские отделения по Векселю получить свое добро обратно. Насколько я успел узнать, Векселя СКБ выдает. Для моего новгородского отделения в этом вопросе не будет никаких урезаний. Нет, не будет. В любом потребном тебе количестве будешь получать Векселя. Но знаешь что выше описанный тобой так красочно маршрут будет действовать и в обратную сторону. Ты будешь не только Векселя выдавать. но и их погашать, выдавая клиенту сребро-злата, которое он оставит в смоленских отделениях. ян я разумею. А клиент кто такой?» «О-о-о!» — влез недоброй улыбкой в разговор банкир. «Придет тебе и твоим людям, прежде чем открывать новгородский филиал, поучить в школе при СКБ. она Накелят мне. Я и так грамотный». а «Новую грамоту, счет, правила учета и документы оборот ты и твои люди не знаете. Без них новгородский филиал не сможет правильно работать», жестко ответил Юрий Захаревич. «Надо, значит, надо», — не стал спорить купец. «Еще хотел просить княжеча, чтобы в новгородском княжестве других отделений Росдома не открывалось». «Эк, ты губу раскатал», — первым отреагировал мой главный банкир. а «Не знаю, что княжище скажет, а я против все в целом княжестве только под тобой держать». «Сделаем так», — чуть подумав, заявил я. «В Новгороде в течение полугода с момента открытия твое отделение будет единственным. А затем, если кто еще захочет в городе открыть отделение, то этот вопрос мы будем рассматривать при твоем участии. За твоей спиной...» Ни с кем в Новгороде более сговариваться ни о чем таком не будем. Но в других городах новгородской земли не обессудь. Будем открывать отделения, если желающие их там организовать найдутся». «Согласный я», — недовольно пробурчал Макар Клемяч. «Ивановское СТО, в котором ты состоишь, не будет возражать, что ты в Росдом вступишь?» — на всякий случай уточнил я. «С чего бы им возражать?» — удивился новый компаньон. — Я же ряд с тобой, Владимир Ильяславич, заключаю не на торговлю а воском и мёда, а остальные мои дела их не касаются. — Ну тебе виднее, Юрий Захаревич, — обратился я к главе совета директоров. — Как у нас новые отделения открываются, что для этого нужно, ты лучше меня знаешь. Займись Макаром Клемячичем. — Что от меня понадобится, присылай посыльных. — До свидания, господа компаньоны. Поручив дальнейшее ведение дела открытия нового филиала главе Совета директоров Ростдома, я распрощался с купцами и поехал к себе. а Месяц спустя после визита Макары Климятича прибыли киевские иудеи, ростовщики, желающие вступить в Ростдом. Разговор с ними у меня вышел короткий и закончился следующими словами. «Я вам не доверяю, а если не доверяю, то как мы можем вести совместные дела?» примите православие, поговорим по новой. Тогда, может, еще и приму вас в компаньоны. А иудеев никогда. Надо быть полным дурнем чтобы это сделать. Ведь в ваших священных иудейских книгах, Талмуде и Торе вам прямо разрешается и поощряется обман и иноверцев Гоев. Поэтому прощайте». «Иудеи выехали от меня подозрительно задумчивыми». Поэтому не удивлюсь, если они вскоре вернутся в Смоленск, но уже с крестами на шеях.